с иванны луковых банок и выкинула их в помойное ведро. Больше я с Маруся Ивановной не спорил. Но странное дело, очень скоро вместо того, чтобы примириться со мной, Маруся Ивановна почти перестала заниматься моим воспитанием. Она разогревала обед и шла к себе на первый этаж, равнодушно дав мне необходимое наставление. Жизнь без споров была для нее пресной и скучной. Банка с водой долго стояла на моем окне. Вода стала ржавой и зеленоватой одновременно. В ней плавали по виду довольно живые частицы, по сути дела, целые организмы. Я прислонялся лицом к ее закругленному стеклу и пытался понять, что же происходит там, в воде. Тут требовались настоящие рассуждения, убедительные доводы и даже споры, но спорить уже было И Интересный Жора Нудель Кроме нас в нашем доме жила еще одна интеллигентная семья, как говорила мама. Или еще одни евреи, как говорил папа. Мама и папа никак не могли прийти к компромиссу по этому, казалось бы, незначительному вопросу. «Ну, — Но при чем тут евреи? — возмущалась мама. — Жора Нудель — интересный человек, кандидат наук, умница, филолог. филолог — Филолух! — вставлял папа. — Сима, ну, я тебя прошу! — кричала мама. Ты мне действуешь на нервы. Давай не будем при ребенке поднимать национальный вопрос. — Давай не будем, — соглашался папа. — Все равно не поднимем, он тяжелый. Короче говоря, папа узлил, что при встречах с соседями, то есть с нами, Нудель начал много говорить о прочитанных книгах, делиться театральными впечатлениями, лезть в политику и вообще нести разную ахинею. Папа считал, что он не умеет нормально общаться. Этот Нудель всех... Как занудит, — жаловался он маме, — у меня зубы начинают болеть. К тому же папе было немножко стыдно, что он на своей работе так мало читает и не следит за культурой. Итак, в субботу или в пятницу вечером мама просила нас с папой надеть чистые рубашки, брала тортик, и мы отправлялись этажом выше, чтобы провести там мучительные два часа. Дело в том, что я тоже был не в восторге от этих посещений. Меня почему-то жалели за детский стол с Танькой и нудли и требовали, чтобы я ее развлекал. Ну, как я мог ее развлечь, если она была на два года младше? И к тому же все время лезла во взрослые разговоры. — Ну, проходите, проходите! — встречала нас большая и добрая тетя Лена, и, заметив мамин тортик из кулинарии, возмущенно всплескал руками. — Марина, ну что вы, я же испекла печенье с сукатами. — Я знаю, что Танечка любит тортик, — упрямо возражала мама. Ей тортик совершенно ни к чему встревал папа нудель, а то встанем как ее мать, жиртрестом. Тетя Лена начинала дико хатать и краснеть. Дядя Жора называл тетю Лену жиртрестом постоянно, и к месту, и не к месту. Папу это злило. И как она его терпит! Возмущался он дома, вернувшись от нуделей. Это же ужас какой-то! Жиртре, жиртрест взял бы, да и врезал один раз по толстой морде. Сам тоже не худенький. Все друг друга как-нибудь называют. Я тебя, Сима, ты меня, мамасик, что-то плохого. Легкая семейная эротика. Папа дико и хватался за голову. Какая эротика? Называть женщину жир трестом и вообще мне неприятно, когда подчеркивают физические недостатки. Маме быстро надоедал этот спор. Послушай, Сима, тихо и внятно, — говорила она, — у тебя со всеми хорошие отношения. С сантехником Колей у тебя хорошие отношения, хотя он и вымогатель. С соседями у тебя слева хорошие отношения, хотя они жмоты и крехоборы. С дворничкой у тебя хорошие отношения, хотя она поднимает пыль под окнами. С любыми мужиками у тебя хорошие отношения, хотя от них за версту перегаром и кроме слов и стрекбуква ничего не понимают. Почему у тебя с единственным приличным человеком в нашем доме не могут быть хорошие отношения? — Ну, не знаю! — кричал папа. — Я не знаю, почему. Он чокнутый и зануда, и я чокнутый и зануда. Но как можем друг другу понравиться? — Ты им, между прочим, очень даже нравишься! — обиженно отрезала мама и заканчивала неприятный разговор обычным для себя способом. Шла на кухню мыть посуду и переставлять кастрюли с места на место. — Да я же не возражаю! — — Давай принесем им в следующий раз два тортичка, давай пригласим их к себе, но полюбить их так же страстно, как тебя я не могу, прости. — Не прощу! — упрямо говорила мама и закрывала на кухню дверь. Включала радио, потом все-таки выбегала и говорила последнюю трагическую реплику.